Глава седьмая. Я потуже стянул алладского халата, борясь с накатившим и внутренним ознобом, не имевшим отношения к прохладному воздуху кабинета. Узнавать наконец-то правду и подоплеку происходящего было любопытно и страшно одновременно. будто жутковатая сказка, рассказанная на ночь. Только вот матушка подобными глупостями не увлекалась, а ужастики про чёрную перчатку в пересказе одноклассников скорее смешили, чем пугали. Сейчас же всё на самом деле. Неумолимые факты и тайные детали реальной истории, о которых не пишут в учебниках. Мне было совершенно не до смеха. Это точно. И кто же оказался этим недостойным Уточнила я наконец, видя, что пауза затягивается. Президент вздрогнул, словно мой вопрос вырвал его из полудрёмы. Наверное, ритуал утомил его. Моргал он медленно, глубоко уйдя в воспоминания и собственные мысли. Думаю, если бы не мой вопрос, он бы забыл, что я сижу в соседнем кресле. Некроманты, разумеется, сообщил он обыденно. Мы считались своего рода осеннизаторами общества. Иронично, не правда ли, учитывая твои недавние приключения. Мистер Хармс хохотнул, но тоже как-то не весело. Некромантов презирали. Нас боялись, нас ненавидели. Да им волю, уничтожили бы под корень. Но, к сожалению, обычных, настоящих магов мы были нужны. Не для какого-то абстрактного баланса тёмного и светлого, как иногда врут в сказках. А для самых приземленных нужд ни у кого лучше нас не получалось умиршевление сущего, бесследная аннигиляция. Не слышала про такое? Нет, покривила я душой. Заклинание такого я и впрямь не знала, а термин был вполне знаком и пугал до дрожи. Матушка помнится после официальных уроков иногда рассказывала мне отдельно чуть больше, чем входило в программу. не в таких подробностях, как сейчас мистер Хармс, скорее, в общих чертах, чтобы ребёнок понял, от чего люди так озлобились на магов. Я искренне недоумевала, чем девочка вроде меня или матушка могли насолить обычным гражданам до такой степени, что нас могут растерзать прямо на улице, если вдруг поймают с искрами на руках. И вот в её-то рассказах фигурировали подобные выражения. особенно во время великой магической войны. Полная зачистка всего живого, будь то человек или зверь, после оставались лишь нетронутые здания, пустые, лишённые птичьего звона леса и чистейшие водоёмы без рыбы. Удобно, конечно, освободил территорию от противника и заселяй её в своё удовольствие. Именно после этого простой народ взбунтовался, не желая молча и покорно ждать когда их настигнет безшумная смерть. Корнем проблемы сочли само существование магов и решили её просто, хоть и кроваво, государственный переворот. Отныне на территории бывшего королевства, а ныне республики Анорики, магов объявили вне закона. Соседние государства возмутились было, но идти войной на захвативших власть обычных людей не рискнули. У них и самих перекос населения шёл в сторону неодарённых. Велик был риск того, что собственный народ взбунтуется и потребует свергнуть правящие династии. Как известно, дурной пример заразителен. Да и несмотря на отсутствие магии, связываться с новоиспечённой республикой никому не хотелось. Наша страна довольно густо заселена. В случае чего, озлобившиеся, только-только обретшие подобие свободы люди были готовы массово встать на защиту границ, и соседи отступили. Выдали собственным гражданам побольше бонусов, урезали власть магов. Говорят, в Синшане теперь треть совета простые люди. Пожалуй, сумею я пересечь границу, именно туда бы и направилась. Но увы, выехать за пределы Анорики не так-то просто. К тому же, плохо зная принцип выявления магов, я банально опасалась проходить таможенную проверку. Откуда мне было знать, что там мне не страшно? Орден Тимы существует уже очень давно, неожиданно сообщил мистер Хармс, вырывая меня из задумчивости. Похоже, я тоже вымоталась и слушаю далеко не так внимательно, как следовало бы. Что ещё за орден? Матушка мне такого точно не рассказывала. Некроманты древности объединились, недовольные собственным униженным положением, и ждали подходящего момента, чтобы ударить. "Своих же", вырвалось у меня. Я никак не могла поверить, что президент сейчас не выдумывает ужастик, чтобы напугать меня посильнее. Однако теперь многое становилось яснее. Мне всегда было непонятно, как именно обычные люди сумели победить магов. Те же, ну, маги, одарённые, повелевающие природой и стихиями, вызывающие огонь щелчком пальцев. Вот как с ними бороться? Оказалось очень просто. Нож в спину, если можно так выразиться, от недооценённых коллег. И здравствуй, республика. Мы были худшими из лучших. Но в одно мгновение всё переменилось. Всё так же напевно повествовал мистер Хармс. Нас невозможно засечь, нельзя опознать. Мы необычные маги, с их искрами и фейерверками. Справедливость наконец-то восторжествовала, и потому вы решили добить уцелевших. Не без издёвки поинтересовалась я, садясь ровнее. Голова уже не так кружилась, хотя вставать на ноги я бы пока не рискнула. орден Тимы вывел нас к свету, патетично заявил мистер Хармс. Мы всего лишь защищались, спасая себя и своих детей. Зато теперь мы, тёмные, правим страной, а мнившие себя всемогущими обычные маги трясутся, страшась проявить дар. Я прикусила губу, хотя очень хотелось уточнить, что трясутся все маги без исключения. Вопросы рвались из меня, Но я не рисковала прерывать повествование президента, когда он ещё так разоткровения чейца. Впрочем, он и сам замолчал, то ли окончательно лишившись сил, то ли решив, что хватит с меня на сегодня экскурсов в историю. Тебе всё же стоит немного отдохнуть. До рассвета осталось не так уж много, а нам ещё договор подписывать. С неожиданной заботой посоветовал мне мистер Хармс. Остальное ты и сама скоро узнаешь. Некоторые вещи лучше увидеть самой, чем услышать. Поверь мне. Я ему уверила, и это мне совершенно не нравилось. Тем не менее я кивнула, как могла, сохраняя остатки пристойности, слезла с кресла и направилась к выходу из кабинета. У самой двери не выдержала и все же обернулась. А почему вы хотите, чтобы следующей первой леди стала именно я? Получилось не в попад. Но вопрос скорого замужества и эгоистично волновал меня куда больше, чем гипотетические проблемы древних магов. Разве не лучше будет выдать за вашего помощника Джеклин? Лучше было бы, обладая она даром, хоть каким-то, тяжело вздохнул президент. Овы, несмотря на её родословную, бедняшка лишена малейших зачатков способностей. А значит, потомство от неё тоже, скорее всего, будет неодарённым. Меня посетило стойкое ощущение, что мы обсуждаем любимую собачку президента, а не единственную дочь. Ну, не считая меня, по официальной версии, то есть я вам обоим нужна для этого продолжить династию, так сказать, выпалила я, хотя обсуждать подобные темы с мужчиной было не просто странно, а выпиюще непристойно. Однако нестандартная ситуация требует экстренных мер. Разумеется, Мистер Хармсакин у меня взглядом, в котором отчётливо проскальзынула отеческая гордость. Я даже на мгновение засомневалась, может, он и правда мой отец? Мало ли почерк так себе улика. Не переживай. Даже если дети не станут некромантами, ты всё равно останешься при муже. В конце концов, родить далеко не единственная твоя задача. Он взмахнул рукой, позволяя мне удалиться. И обессиленно откинулся на спинку кресла, прикрывая глаза. Дёргать его в таком состоянии будет не тактично, да и портить отношения так с ходу не хотелось. Лучше сохранить хотя бы видимость мира до тех пор, пока я не перейду к активному противодействию. С этой мыслью я вышел в коридор и вдруг поняла, что мне сложновато дышать. Горло стягивало невидимое удавка. Захрипев, я ощупала шею, Ничего не нашла, лишь оцарапала кожу ногтями, бессильно пытаясь освободиться. Клятва напоминала о себе безжалостно и беспощадно. Петля исчезла так же внезапно, как и появилась. Я сползла по стене, хватая ртом воздух и чувствуя, как он протискивается ниже, битым стеклом и наждаком. Похоже, теперь мне даже думать нельзя о том, чтобы предать наше общее дело. Что ж, Придется научиться действовать не раздумывая. Как утверждают многие мужчины, нашему полу это и без того свойственно. Постараюсь довести это умение до совершенства. Отдышавшись, я поднялась на дрожащие ноги и побрела по пустому дому к спальне. Скоро проснутся слуги, захлопают двери, потянет ароматом свежего кофе из добы. А Беатрис придет меня будить. Видите, на раннее утро у меня назначена аудиенция в кабинете мистера Хармса. Об этом все знают. Будем подписывать договор, после которого я стану его наследницей, одной из. Я окончательно войду в эту семью. Выбора у меня больше нет. Влипла во всё это по самые уши, остаётся выплывать, как сумею. Горничная не подвела, явившись точно с рассветом. Утомлённая ночными приключениями, я успела плотно задремать и лишь отмахивалась от её попыток поднять меня и привести в чувство. Но Беатрикс оказалась упорнее и всё же своего добилась. "Мой братик, он тоже по утрам встаёт с трудом", приговаривала она, отводя меня за ручку в ванную, как маленькую. "И вроде в ночь не колобродит, а как утро не поднять. Так что я привычная" Но вы ложитесь пораньше, леди, или хоть чай какой пейте, чтобы засыпалась лучше. Хорошо, буду пить. Покладисто кивнула я. Успокоительное мне при такой жизни точно не помешает. Приведя себя в пристойный вид и замаскировав при помощи горничной и пары тюбиков синяки под глазами, я отправилась уже знакомой дорогой в кабинет мистера Хармса. Он меня ждал, причем выглядел не в пример лучше, чем ночью. Возможно, тоже чем-то косметическим воспользовался. Президент – это лицо публичное. Ему за рабочим фасадом нужно следить. А знакомься, бросил он, пододвигая ко мне стопку бумаг с отпечатанным текстом. Я устроилась в знакомом кресле и углубилась в изучение договора. Особых возражений пункты не вызывали, но в любом случае нужно было их перечитать, чтобы потом не горить себя за безалаберность. хуже, чем клятва, а не разглашение вряд ли будет. Бумага тебя хоть не задушит в случае чего. Как оказалось, в качестве дочери президента мне полагалось довольно многое, как и не меньшее спрашивалось с меня. Обязанность присутствовать на балах и фуршетах навевала тоску, в то время как возможность поучаствовать в благотворительности мне даже в фонде акции выделили. Надо же, слегка примирили с грядущей участью. Голедиш, мне и удастся хоть что-то изменить в системе. Приюты, например. Дочитав до конца, я взяла со стола любезно придвинутую ко мне ручку и размашисто расписалась в указанных местах. Могу идти? Я поднялась, разминая затёкшие от долгой неподвижности ноги. Да, разумеется. Небрежно взмахнув рукой, мистер Хармс отпустил меня, не взглянув в сторону документа. Так уверен в том, что я соглашусь на все условия. А собственно, куда мне деваться? Разумеется, соглашусь. Он победил, и знает это. Кстати, Кейтлин хотела с тобой поговорить. Что-то насчёт гардероба. Нагнало меня уже на пороге его замечание. Я кивнула, совершенно не собираясь пересекаться с миссис Хармс в обозримом будущем. Но и тут меня никто не спрашивал. В отведённой мне комнате меня уже ждала целая толпа. жаль, что я не поддалась порыву и не отправилась гулять в сад. Милая, как хорошо, что ты пришла. Встретила меня улыбающаяся миссис Хармс. Я насторожилась. Её любезность не могла обернуться ничем хорошим. Мы только тебя и ждём, девочки, приступайте. Девочки, самой молодой из которых было около 30, тут же облепили меня гудящим роем и куда-то поволокли. Недалеко Всего лишь на шаткую табуретку, на которой я и замерла, дыша через раз. Ножки были высокие, падать далеко, а вокруг все снуют, суетятся, толкаются. "Радуйся, ради тебя мисс Бланш отменила все договорённости и приехала лично", сообщила миссис Хармс. Она с удобством устроилась в моём же кресле, попивая принесённый заботливой служанкой чай. и руководила процессом, отбирает ткани, фасоны и отделку так быстро и уверенно, что я не успевала вставить ни слова. Признаться, я банально растерялась. Устроить скандал и создать себе репутацию вздорной девки, не ценящей чужой труд и заботу. Пожалуй, именно этого она и добивалась. Не дождётся. Спорить с ней, перебивать, настаивать на своём Опять же неуважение к признанной иконе стиля. Моду задавала именно она, миссис Хармс, на пару с дочерью, как первые леди страны. Об ателье мис Бланш я тоже слышала. В основном за благоговением и предыханием, как о самом стильном и аристократичном заведении для высшего общества. Ну, заставлю я их к себе прислушаться. Никто не даст гарантии, что первая леди не подмигнёт ему крадкой И все мои усилия пойдут к кварцу под хвост. Тот, кстати, оценив обилие перьев в причёсках и на шляпках мадисток, притих на жёрдочке и сидел тихо, изображая чучело. Поразмыслив, я решила последовать его примеру. Стояла, балансируя на табуретке, терпела уколы в самые неожиданные места и сладострастно планировала месть. К счастью, удавка не давала о себе знать, что порадовало Значит, хотя бы в подобных мелочах у меня есть свобода выбора, осталась её отстоять.